«Все на сегодня!» Яган ладонями заровнял щепу в последней корзине. «Можно отдыхать!» «Не гоже предаваться праздности в столь нелегкое и достославное время!» Самым серьезным видом возразил ему головастик. «Особенно тебе, близкому другу! Случалось мне лицезреть тебя в этой должности? И лицезреть, и внимать! Так что не ленись, наруби еще хоть полкорзины!» «Молчал бы, коллега несчастный!» Работаешь хуже всех, а жрешь не меньше моего. Ты за свою жизнь столько сожрал, что мне бы на сто лет хватило. А все дела твои были языком молоть до да пальцем указывать. Так что сейчас тебе по всем статьям положено за меня вкалывать. Ноги скоро протянешь, а такие слова говоришь. Тебе не с людьми, а с гадами ядовитыми жить. За болтовню сюда попал, признавайся. «Почти!» К неповиномению призывал или письмена хаю. «Песни пел. Сначала сочинял, а потом на свадьбах и поминках пел». «За песни наказывать не положено». «Не положено, правильно. Так меня не за песни наказали, а за бродядничество. Я по свадьбам и поминкам ходил, этим и кормился. А тут указ вышел, что по любой из дорог только один раз в год ходить можно». Куда мне было деваться? Скрываться стал, по бездорожью пробираться, в обход постов. Вот и попал в облаву. Указ правильный, клянусь Тимофеем. Нечего по дорогам впустую шляться. Много вас таких по равнягам болтается. Туда, сюда, туда, сюда. А они для войска положены. Да для государственных гонцов. Надо тебе, иди. Но прежде подумай поскольку возврата не будет. Про крутопути я уже и не говорю. Если ты наверх пойдешь, то там и останешься, или в прорву полетишь». «Вот ты и полетел!» «Спой чего-нибудь», — попросил я, чтобы прекратить спор. «Свадебную или поминальную?» «Давай свадебную!» «Посвящается невесте!» Он откашлялся и запел высоким, неожиданно сильным голосом. «Радуйся, красавица, сегодня! Песни пой, пляши и веселись! Завтра ты проснешься на соломе, И пойдет совсем другая жизнь! Ты узнаешь горе, стыд и бедность, Много слез провешь в чужом краю, Про печаль забудешь только ночью, Как спасению рада будешь сну! Нынче хохочи над каждой шуткой, Прыгай и шали, пока резва. Скоро труд иссушит твои груди, Станет кровь холодной, как вода. Наслаждайся молодой любовью, Суженого крепче обнимай. Счастье сейчас всегда не очень долог, Скоро скажешь ты ему прощай. Пусть его хранит судьба крутая, От войны и прорва оградит. А случится вдруг беда какая, Вдове сердце память сохранит. Свет и тьма, надежды и печали, Смерти серп и ласки сыновей. В чаще жизни мед и желчь смешались, Но об этом думать-то не смей. Лишь исполнив жребий изначальный, Ты поверишь справедливый слов. Ничего нет горше и печальней, Чем на белый свет рожать рабов. «Замолчи!» — взорвался еган. «За такие песни тебе смолы надо в глотку налить, Хулитель, пусто брех. В ответ Головасяк затянул другую песню, Посвященную непосредственно Ягану, И почти сплошь состоящую из неприличных слов. Лишенному поэтического дара Ягану Не осталось ничего другого, Как швырнуть певца пустой корзиной. Чтобы утихомирить обоих, Я потребовал тишины, И отбивая такт рукояткой топора, Грянул во всю силу лёгких. Над страной весенний ветер веет, С каждым днём всё радостнее жить. И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить, Но сурово брови мы нахмурим. Если враг захочет нас сломать, Как невесту Родину мы любим, Бережем, как собственную мать. Вот это да! Восхищению Ягана не было предела. Вот это песня! Не хуже, чем Марш гвардейской дружины Неужели сам сочинил? А кто же еще, скромно признался я? — Вот если бы ее на настоящем языке можно было спеть, — мечтательно сказал Яган, — за такую песню никакой награды не жалко. — Нет, ничего проще, — опрометчиво согласился я. — Вот уж действительно черт попутал. И тем же самые куплеты были исполнены на настоящем, то есть на моем родном языке. Хоть у меня и создалось впечатление, что публика ровным счетом ничего не поняла, Успех превзошел все ожидания. Даже в холодных, всегда равнодушных глазах болотника промелькнуло нечто похожее на интерес. А уж про Ягана и говорить нечего. Примерно такая же реакция должна сопровождать второе пришествие, если оно когда-нибудь состоится. Пылкий энтузиазм верующих, прозрение колеблющихся, страх безбожников. «А откуда тебе настоящий язык известен?» поинтересовался Яган. Не знаю, чего в его вопросе было больше, восторга или подозрительности. Отец когда-то научил. А он случайно не отступник? Не знаю. Такой поворот беседы совсем не устраивал меня. По крайней мере, он про это ничего не рассказывал. А где он сейчас? Не отставал Яган. Пропал, соврал я. Может, в давно, может, бродит где-то. С великим сожалением Яган заметил, что нам здорово не повезло. Ах, почему мы не встретились раньше? Какая поза была об обоим? Он с моей помощью мог бы стать душевным другом, поющим о трех вечных стихиях. Как я догадываюсь, это что-то вроде должности придворного поэта или министра культуры. Да и я бы не прогадал. Не колодку бы сейчас таскал, а офицерские трусы, возможно, даже с орденами. Я, в свою очередь, поинтересовался. от чего ж такая несправедливость? Песни мои, о душевным другом будет он. Э, «Кто же тебя душевным другом назначит?» — искренне удивился Яган. «Душевный друг — должность. И немалая. Тут и происхождение соответствующее требуется. И связи, и заслуги. Да и провинность на тебе немалой должна лежать». «А провинность-то зачем?» — настал мой черед удивляться. Ты меня когда-нибудь до смерти уморишь своим вопросом. Ну что тут непонятного? Кто же тебе доверять будет, если ты ни в чем не привинился Кто начальником над тобой согласится быть? Попробуй, найди на тебя управу, коль прошлой вины нет. А если, скажем, твой смертный приговор у начальника в мешке лежит? Ты изо всех сил стараться будешь, потому как знаешь, чуть что тебя за ноги и в прорву, и все по закону. Никто не придерется. Мне, считай, повезло, что я до того, как сюда попал, всего в вечную каторгу имел. Еще только собирался большое злодейство учинить. «А в холоднике тебя за что упекли?» – поразил Головастика. «За ерунду! Я жабу съел!» «Не понял!» – вырвался у меня. «Жабу съел!» – прокричал Яган мне в ухо. «Ты что, глухой?» «Съел, а дальше?» А дальше ерунда получилась. Сам ведь знаешь, что жаб есть строжайше запрещено. На это дело специальный указ имеется. Но на самом деле их все жрут, будь здоров. Главное не попадаться. Вот собрались мы однажды с приятелями, поболтали. Потом, гляжу, жабу несут. Да такую аппетитную. Ну, думаю, свои все кругом, чего бояться. Да и не в первый раз. Лапку даже не успел обглодать, стража вваливается. И все сразу на меня показали. «Приятели» называется. «Наверное, специально подстроили». «Да, жаба — эта вещь!» — согласился головастик, сглатывая слюну. Сверху на веревке спустилась бадья с едой. Мы торопливо расхватали лепешки, которыми полагается черпать полужидкое варево. Как всегда, самая толстая лепешка досталась Ягану, но на этот раз возражений со стороны Головастика не последовало. Наконец-то у них нашлась общая тема для разговора. С упоением и сладострастьем оба вспоминали, как и при каких обстоятельствах им приходилось лакомиться жабами. Слава Богу, мир в нашем маленьком коллективе восстановлен. Траншея стало быстро темнеть, а мы, вымыв бадью, устроились на ночлег. Ну вот и еще одни сутки миновали. Последователи Лао Цзы рекомендуют всегда благословлять день, прошедший, и радоваться дню наступающему. Я же слабый и суетный человек, проклинаю прошедший день и страшусь дня наступающего. Что будет, если завтра рухнет этот треклятый ветвяк? А вдруг ночью меня зарежет упившийся до безумия служивые или склюет на рассвете косокрыл? Или сволокут на свой шабаш незримый Тысячи коварных если, от которых зависит моя жизнь. В такую ловушку не попадал еще никто из рожденных на земле людей. Впрочем, нет. Тут я как раз ошибаюсь. По крайней мере, кто-то один уже успел здесь побывать. Рука его бесспорно ощущается в архитектурном замысле этой грандиозной мышеловки. Великий зодчий, прозорливый зиждитель, я должен пройти по твоему следу.